«Чего ты решил, что я тебя подвезу?» «Потому что я девица в беде, а ты рыцарь, ну, в чем хочешь?» «В по-настоящему грязной колымаги Ты видел, что на заднем стекле тебе написали «Помой меня»?» Сев в машину, тень открыл дверцу со стороны пассажира. Свет, который зажигается в машине, когда открывают дверцы, в этой не зажегся. «Нет, не видел». Она забралась внутрь. — Это я написала, когда еще было светло. Тень завел мотор, зажег фары и стал выруливать назад на дорогу. — Налево, — услужливо подсказала Сэм. Тень свернул налево. Несколько минут спустя заработала печка, и машину наполнило благословенное тепло. — Ты еще ни слова не произнес, — заявила Сэм. — Скажи что-нибудь. — Ты человек? — спросил Тень. «Только честно-причестно. Рожденный мужчиной, женщиной, живой и дышащий человек?» «Ну, конечно». «Ладно, просто проверял. Что ты хочешь услышать?» «Что-нибудь, чтобы меня бы сейчас успокоило. А то вдруг у меня появилось какое-то чувство, о, черт, я не в той машине». «Ага», — отозвался он. «Со мной тоже такое бывало. А что бы тебя успокоило?» «Просто скажи, что ты не беглый преступник, не убил нескольких человек и ничего такого!» Он на мгновение задумался. «Знаешь, на самом деле нет». «Но ведь тебе пришлось об этом подумать, так ведь?» «Отсидел, никогда никого не убивал». О -о -о. Они въехали в маленький городок, освещенный фонарями и мигающими рождественскими гирляндами, и тень поглядел направо. У девчонки были короткие, взлохмаченные темные волосы, а личика одновременно привлекательная и, как ему показалось, немного мужеподобная. Черты его могли быть высечены из скалы. Смотрела она прямо на него. — А за что ты попал в тюрьму? — Покалячил пару человек. Я разозлился. — Они того заслуживали? — тень подумал. — Тогда мне так казалось. — Ты сделал это снова? — О, черт, нет! Я в тюрьме три года жизни потерял. — В тебе есть индейская кровь? — Понятия не имею. — Ты просто так выглядел, вот и все. — Извини, если разочаровал. — Да ладно. Есть хочешь? Тень кивнул. — Неплохо бы. — Тут есть отличное местечко. Вон за тем щитом с гирляндами. Хорошо кормят и недорого. Тень свернул на стоянку. Они вышли из машины. Он решил не трудиться запирать дверцы, хотя и убрал ключи в карман, из которого достал взамен пару монет, чтобы купить газету. — У тебя хватит денег тут пообедать? — спросил он. — Да, — она вздернула подбородок. — Я могу за себя заплатить. — Знаешь что? — сказал он. — Я брошу монетку. «Выпадет орел, ты за меня платишь. Выпадет решка, я за тебя». «Сперва дай мне посмотреть монету», — сказала она подозрительно. «У моего дядюшки был четвертак с двумя орлами». Осмотрев монету, она удостоверилась, что в ней нет ничего необычного. Положив монету орлом вверх на ноготь большого пальца, Тень проделал трюк с подбрасыванием. Подбросил ее так, что она как бы завертелась в воздухе, а на самом деле только качнулась. Потом поймал и, незаметно перевернув, положил на тыльную сторону левой руки. «Решка — Решка! — радостно воскликнула она, когда он убрал с левой правую руку. — Обед за тобой! — Да уж, нельзя же всегда выигрывать!